Молитва перед учением. Преблаги Господи, не спасли нам благодать Духа Твоего, Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимающий преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу. Перед учением вместо этой молитвы можно петь или произносить и другую. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы вся исполня. Сокровище благих И жизнеподателю Приди все лисявны И очистены от всяких яскверны И спаси блаже души